Глава седьмая. Всё, больше я не вор. Я не прячусь под скалами. На тринадцатый день я разблокировал свою дверь и прокопал путь на поверхность. С этим символическим актом я оставил позади образ жизни беглеца и вступил в клизенское общество с различными удостоверениями. И разнообразными мундирами я сыграл широкую подборку ролей в этом довольно отталкивающем обществе, пока не узнал о нём намного больше, чем мне хотелось бы, будь на то моя воля. В своих меняющихся обличьях я прошёлся только по перифериидешней военщины, поскольку я хотел сберечь свою энергию для фронтальной атаки на ядро этого института. В смысле о том, как реализовать эту задачу, Я поднялся на борт сверхзвукового самолёта следующего рейса на Досадн Глуп, приличных размеров провинциальный город, которому случилось казаться по соседству с военной базой Глупость. Судя по тем данным, которые мне удалось добыть, Глупость была также крупным космическим центром и отправным пунктом космической экспансии. Так что было нечто большее, чем случайность. в том, что я достаточно долго слонялся в поблизости от служившего резервирующего место, чтобы увидеть, кому что досталось, а затем попросить место рядом с наиболее привлекательной особой. Привлекательный, спешу добавить, только для меня. По любым другим стандартам измерений лёд майор не выиграл бы никаких призов. Челюсть у него была слишком большая. И явно спроектированы так, чтобы выпирать туда, где она нежелательна. В подбородок была встроен раздваивающий воложбинка, явно от слишком мусердного почёсвания. Подозрительные тёмные глазки прятались под медвежаними надбровными дугами, а пещероподобные ноздри казались двумя тёмными туннелями подземки. Однако меня всё это меньше всего волновало Я видел только чёрный мундир космической армады. Множество наград, свидетельствующих об активной службе, а также крылья и ракеты старшего пилота. Он был тем, кто мне требовался. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер, приветствовал я его, занимая кресло рядом с ним. Приятно с вами познакомиться. Он нацелил на меня две пушки своего носа. И выстрелил громким чихом, сигнализирующим о конце столь недавна начатого разговора. Я улыбнулся в ответ, пристегнул ремни и откинулся на спинку кресла, когда СЗС швырнул себя в ночное небо на Крестинской высоте. Большую часть крыльев убрал ос в корпус, а я достал карманную фляжку, отвинтил два стаканчика и сказал: Государь предложит вам капельку освежающего благородный лёд майор в знак признательности за вашу долгую службу во благословенном делу Клизанда. Но этот раз он даже не потрудился чекнуть, а лишь поковырял в зубах не слишком чистым ногтем, в результате чего извлёк кусочек мяса от недавнего обеда. Внимательное изучение добычи, по-видимому, убедило его, что кусочек слишком велик, чтобы его выбросить, а поэтому он с явным удовольствием вновь проглотил его. Я мог предложить ему лучше. Нет ничего слишком хорошего для наших парней, несущих службу. Это наркольот. Я пригубил напиток и причмокнул. Он в первый раз посмотрел на меня прямо. После чего его губы начали медленно раздвигаться, складываясь в нечто отдалённое, минающее улыбку. Было видно, что это занятие для него не привычно. "Я выпью", это произнёс он скрипучим голосом. "Ещё бы. Эта маленькая фляжка спиртного обошлась бы ему в половину его месячного жалования. Нарколёт, прекраснейший напиток. известный человечеству производился в малых количествах из скудного ботанического источника на маленькой планете у края галактики утешающий, целиущий напиток, тонкий, объеняющий, вдохновляющий, возбуждающий и стимулирующий. Он был всем, чем был любой другой напиток, плюс ещё многим и к тому же без всяких побочных эффектов похмелья. Лётмайор взял предложенный ему стаканчик, склонил над ним пещеру своего носа и пригубил. "Неплохо", буркнул он, и я улыбнулся ему, как если бы это грубое преуменьшение было самой искренней похвалой. А потом представился ему, назвав себя присвоенным мною именем. Он поразмыслил над моими словами и сообразил, что в ответ требуется назвать своё имя. Лёдмаёр вас кохулю. Рад познакомиться, сэр. Очень рад. Нельзя ли мне налить вам ещё эти стаканчики такие маленькие? Очень скоро я почти полюбил этого Лёдмаёра. Он был совершенством, законченным, без всяких шишек сомнений или оспин неуверенности. Точно так же, как паук бывает идеальным пауком. Как летучий мышь, вампир был этой идеальной мышью, вампиром. Он был идеальным, раскованным ублюдком. К тому времени, как наш самолёт разорвал своим острым, словно бритвою носом, звуковой барьер, дух его поднялся, а язык начал заплетаться, и анекдоты, рассказываемые им, стали более детальными. Вот несколько образчиков его речей. Лёд моё расстрельбе Никогда не совершай ошибки, гоняясь за индивидами или мелкими группами. Всчёт идёт только в волновой эффект. Держи сплана, поражай здания, скопления машин и кончай заход. На втором заходе можно поражать группы людей, но только крупные и лучше всего зажигательными бомбами. Они расплёскивают огонь и валят больше, чем что-нибудь другое. Лёт моё работы. Нас было только двое и на двоих дюжина бутылок ящещих сигар на пару дней достаточно так мы добыли тех трёх девок одно понимаешь про запас просто на всякий случай и отвезли их лётмайор об инопланетянах скоты И вы можете даже не пытаться убедить меня, что с ними возможен контакт на равных. Совершенно очевидно, что клизонт источник разумной жизни во всей вселенной, отсюда исходит цивилизующее начало, и было ещё много подобного этому, и мне оставалось только кивать головой. Я восхищался совершенством, как я уже сказал, Но что заставило меня почти запульсировать от радости, так это информация о том, что он только что назначен на базу Глупость после предоставленного ему отдыха для восстановления сил. Это его первый визит на космическую базу после долгих лет службы на боевых фронтах. Судьба управляла метаниями костей. То, что я должен был сделать дальше, было опасным и требовало немалого риска. На предоставившуюся возможность было слишком хорошо, чтобы пренебречь ею. Я уже исследовал особенности клизенского общества и познал его довольно глубоко. По-моему, теперь настало время выяснить, так ли это на самом деле, ибо та часть общества, через которую я продолбил себе дорогу, была лишь периферийной, неважной его частью, а по-настоящему имел вес только воинщина. Она господствовала на планете во всех отношениях. И кроме того, сумел распространить своё господство и на другие планеты, вопреки правилам логики, обратному квадрату расстояния и истории, этот барьер я и собирался штурмовать, используя для этого те скромные знания, которыми я располагал. И так я вступаю в армию, записываюсь в космическую армаду в чине лёт майор. Когда корабль накренился, заходя на посадку, я начал превращать мысль в действие. Ты должен сразу же явиться на службу, Васко. Крепкий напиток перевёл нас на ты. Он замотал головой, что должно было означать нет. Должен завтра. Чудесно. Однако тебе не стоит проводить эту ночь между холодными простынями одинокой койки в офицерских казармах. Подумай, что только можно совершить за это время. Я опустился в описание того, что можно проделать на не одинокой койке с шёлковыми простынями. Хорошие еда и обильные выпивки тоже были упомянуты, но лишь как нечто второстепенное. Фляжка наклонилась ещё разок, и он кивнул, весьма охотно согласившись с моим планом. Как только мы приземлились и наш багаж выгрузили, такси с роботом-водителем отвезло нас в Досадан Глу Проботатель. Это был местный филиал Всепланетной системы отелей, специализировавшийся на безлюдном сервисе. Здесь всё было механизировано и компьютеризировано. Человеческие существа Предположительно, наведывались в них через определённые промежутки времени, чтобы проверить показания приборов и опустошить денежные ящики. Однако лично я никогда никого из них не видел, хотя довольно часто пользовался этими отелями. Иногда я видел, как в отель входили клиенты и как они покидали его, но мы избегали друг друга, словно являлись разносчиками чумы. Работа отелей были островками приватности в мире пялищных соглас Были у них определённые недостатки, но я уже научился справляться с ними. Мы отправились в робот Отель. Входная дверь автоматически открылась. Когда мы приблизились, робот с внешностью механизированной куклы выскочил из своей кануры и пропел: "В мирно зменитый за дня открытие, до садан Глуп робот Отель приветствует вас. Я здесь, чтобы взять ваш багаж. Прикажите, и я помогу вам". Это был пропет извочным контральто под аккомпанемент духового оркестра в 200 труб. Стандартная запись для всех роботов 3. Я успел взгляне навидеть её. Я опнул робота, который слишком уж прижимался к нашим ногам, и указал ему на такси. Багаж там, пять предметов принести. Он отъехал с гудением и погрузил в такси нетерпеливые щупальца. Мы вошли в отель. Разве у нас не четыре предмета? Спросил Васкух хмурив возмышление нависшие брови. Ты прав, я должна быть ошибся в подсчёте. Робот-носильщик догнал и обошёл нас, волоча наши чемоданы и выдёрны из такси задние сиденья. Теперь у нас вещей действительно пять. Добрый вечер, господа, пробормотал дежурный робот с маленькой паузой перед последним словом. Ему нужно было сосчитать нас. и сравнить наши физиономии с содержимым своего банка памяти. Чем мы можем служить вам? Лучшим номером в заведении, сказал я и, вписав в учётный лист вымышленные фамилию и адрес, начал скармливать банкноты богинье щели для оплаты в столе. Наличными вперёд. Таково было правило робота-отеля с подведением баланса и выплатой остатка при отъезде. Робот-бой, вооружённый ключом, покатил вперёд и показал нам дорогу, а затем широко распахнул перед нами дверь под звуки записанных фанфар, словно наступило второе пешествие. "Очень мило", сказал я и нажал кнопку с надписью "На чай" у него на груди, операция автоматически списавшая 2 богеньес с моего кредитного баланса. "Закажи нам выпивку и закуску". Сказал ей лётмайору, показывая на встроенное в стену меню: "Заказывай всё, что желаешь, но чтобы обязательно было шампанское и жареное мясо". Эта идея ему понравилась, и он стал деловито нажимать кнопки, пока и размещал багаж. К моему запястью был пристёгнут детектор для выявления клопов. Он безошибочно привёл меня к единственному оптико-звуковому устройству клоп. который находился в том же месте, что и все другие клопы, найденные мною. Да, эти отели действительно были стандартными, и я умело поставил перед ним кресло, когда открывал свой чемодан. Дверцы шкафа доставки раздвинулись, и оттуда выскользнула бутылка охлаждённого шампанского в сопровождении бокалов. Ваской всё ещё заказывал? Напрополую, на силу и кнопки, мой кредитный баланс, быстро катившийся к нулю, Его состояние демонстрировали крупные цифры на стене. Я открыл бутылку, выстрелив пробкой в стену поближе к льот Маёру, чтобы привлечь его внимание, и наполнил бокалы. "Выпьем за космическую армаду", предложил я, вручая ему бокал и давая одновременно упасть в него маленькой зелёной дробинки. За космическую армаду, повторил он, осушил бокал и затянул какую-то жутко шовинистическую песню о сияющих дюзах, сверкающих пушках, доблестных воинах и горящих солнцах. Я был сыт этой песней по горло даже прежде, чем он её начал. Узнал, что мне предстоит её выучить. Ты выглядишь уставшим, сказал я ему. Разве тебе не хочется спать? Спать, согласился он и заклевал носом. Думаю, тебе было бы неплохо лечь в постели, немного передохнуть перед обедом. Лэйч. Его стакан упал на ковёр, он поплёлся через номер и растянулся во весь рост на ближайшей постели. Видишь, как ты устал? Засыпай, а позже я разбужу тебя. Покорный действию гипнонаркотика, он закрыл глаза и сразу же захопел. Если кто-то слушает то, что передаёт Клоп, то не заметит ничего подозрительного. Прибыл обед. Еды хватило бы, чтобы накормить целое отделение. Мои деньги ничего не значили для доброго старого Васку. Я съел немного мяса и салата, прежде чем приняться за работу. Прежде всего инъекция. Она должна была блокировать нервы и обезболить моё лицо. Как только она подействовала, я приподнял храпящего лётмайора и навёл настольную лампу для чтения на его лицо. Это была совсем не такая уж трудная работа. Мы оба были примерно одинакового телосложения, да и сходство не должно было быть совершенно, просто достаточно близким, чтобы совпасть с тюремной лагерной фотографией в его удостоверении. Качество этой фотографии было именно таким, какое привыкаешь ожидать от снимка в удостоверении, где сфотографированный больше похож на бриттую обезьяну, чем на человека. Самым большим делом во всех смыслах был подбородок. Однако массированные инъекции желеобразного пластика позволили растить мой до размеров подбородка Васку. Я придал ему должную форму до того, как желе застыло. А затем перешёл к работе над бровями. Последувшее пластическое наращивание надбровных дуг и имплантация искусственных чёрных волос придали сходство до кондиции. Контактные линзы позволили воспроизвести цвет его глаз, а расширяющие кольца в моих ноздрях раздули их до пещеробразного вида оригинала. И всё, что оставалось после этого, Это перевести отпечатки его пальцев на невидимый пластик, плотно обтягивающий мои собственные пальцы. Пока я подгонял лучший мундир Васку по своей фигуре, Лёд Майор, следуя полученному гибна инструктажу, поднялся и съел немного остывшего супа. После этого его снова одолел сон, но на этот раз он ретировался на постель в другой комнате, и я позаботился об этом, чтобы его храпы и кряхтение не раздражали меня. Я смешал себе крепкий эльш и рано отправился спать. Завтрашний день я проведу уже в новом обличии. Я вступаю в космическую армаду. При небольшом везении я смогу найти ключ к природе их удивительной военной мощи.